Глава 8. Кетлин. Он думал, что я не догадываюсь. Он не понимал, что это всякий раз, когда он на неё смотрит, бьёт мне в глаза как луч маяка. Не стоило бы предупредить его. Я могла бы сказать ему, что Грег это всерьёз. Но был бы от этого хоть какой-то прок. Люди слышат то, что они хотят услышать. Я ещё не встречала мужчину, который бы не был уверен в том, что если очень захочет, не сможет перевернуть мир. И поэтому перспектива того, что мистер Майк Дормер из Лондона сделает какие-то движения в сторону моей племянницы, заставила меня присмотреться к нему чуть больше, чем к простому гостю. Я вдруг поняла, что мне важно составить его портрет, и я внимательно слушаю все, что он говорит. Ханна сказала, что Майк работает в Сити. А из того, как он среагировал, следовало, что в этом нет ничего интересного. Может, на кого-то и произвела бы впечатление его финансовая состоятельность. Но в наших краях это никогда не имело значения уж тем более для меня. Нет, мистер Дормер производил впечатление доброго, хорошо воспитанного человека. Он всегда находил время для Ханны, даже если она приставала к нему с банальными для взрослого человека вопросами. И это, конечно, было плюсом. На мой взгляд, он обладал вполне симпатичной внешностью. Хотя для Ханны это, наверное, было Не так уж важно. Держался спокойно, можно сказать, тихо, и совсем не был слабаком или простофилей. Это я поняла, когда Грег предупредил его насчет моей племеницы. «Спасибо за совет», — ответил он тогда Грегу. Я стояла на пороге и не знала, чего ожидать. А Майк, сдержанно так, в своем британском духе, продолжил. «Моя личная жизнь тебя не касается, так что с твоего позволения». Я к нему не прислушаюсь. Я удивилась, но Грэг отступил. Наверное, потому что сам удивился, не меньше моего. Майк жил в Сильвер-Бэй уже почти три недели, но по-прежнему оставался чужаком. Да, он начал расстегивать первую пуговичку воротника и купил себе ветровку, но, сидя за столом с преследователями китов, он был среди них своим настолько, насколько я была бы... силой в зале заседаний совета директоров какой-нибудь фирмы. О, Майк старался, доброжелательно реагировал на шутки, даже непристойные. Я оплачивала выпивку, которая превышала его долю за общим столом. А когда он думал, что за ним не наблюдают, смотрел на мою племянницу. Такое что у Майки меня беспокоило и покидало ощущение, что он с нами не искренен. Почему одинокий молодой человек проводит столько времени в таком маленьком и тихом курортном местечке, как наше. Почему он никогда не рассказывает о своей семье? Как-то утром он сказал мне, что не женат и что у него нет детей. А потом плавно сменил тему. Я давно обнаружила, что большинство мужчин, особенно мужчин состоятельных, просто на щелчок готовы рассказывать о себе. Но вот Майк не жаждал делиться с нами какими-то подробностями из своей жизни. Однажды я увидела его... возле муниципального совета. У Лизы в тот день были запланированы два выхода в море, так что она не могла выбраться в город. Вот я и поехала купить новое школьное платье для Ханны. Я стояла у банкомата, чтобы снять деньги на покупку. И тут увидела, как он с большой папкой под мышкой сбегает через ступеньку с крыльца муниципалитета. Сама по себе эта картинка не могла бы стать причиной моего беспокойства. У них на первом этаже был туристический офис, И многие мои гости рано или поздно наведывались туда по моему же совету. Не знаю, как это сказать, но Майк в тот момент казался другим, более настоящим и динамичным, чем я видела его дома. И ещё его лицо, когда он мне заметил. Человек вдруг понял, что его застукали. И именно это читалось на лице Майка. Он быстро взял себя в руки, прошагал через дорогу и непринуждённо поболтал со мной. Спросил, где лучше купить открытки с видами, но меня всё-таки немного передёрнуло. Я вдруг почувствовала, что ему есть что скрывать. Нина сказал, что я всё принимаю близко к сердцу. Он знал кое-что из истории Лизы, не больше, чем нужно. И считал, что я слишком за неё боюсь. Она большая девочка, сказал Нина. «И уже совсем не та, какой сюда приехала, ради бога, Кейт. Ей тридцать два». И он был прав. Действительно, подтверждение словам Нину можно было найти, просто разглядывая фотографии. Это своеобразная история ее жизни за последние пятнадцать лет. История-то не была какой-то необычной. Но то, какой была на фото Лиза, очень четко отражало все обстоятельства ее жизни. по тому, какие большими стали её глаза, можно было понять, что она чувствовала после смерти моей сестры, своей матери. Спустя год она делала яркий макияж, так она что-то прятала и казалась мне совсем чужой. Трудно было поверить, что под этим камуфляжем скрывается девочка, которая писала мне безв,\"чевые письма о пони, о трудностях учёбы в четвёртом классе, что это она, когда приезжала в гости, могла колесом пройти по всей пристани. Спустя несколько лет я заметила мягкость черты и уязвимость, подаренная материнством. На фото, которые были сделаны всего через несколько часов после родов, она была гордой и усталой. Мокрые пряди светлых волос прилипли к лицу, а потом, когда Ханна делала первые шаги, она целовала её в пухлые щёчки в какой-то тесной будке для фотографирования на документы. После того, как Лиза встретила Стивена, фотографии перестали приходить. точнее была одна единственная, которую я никогда бы не поместила в рамочку. На этом фото Стивен выглядел очень самодовольным и обнимал за плечи Лизу, видно был гордость, что сталцом. И здесь Нина сказал, что я преувеличиваю. Она чудесно выглядит, пояснил он. Охоже, на дорого одета. Но для меня главным были глаза Лизы, словно скрыты под вуалью без выражения. У нас не было фотографий последнего периода, с того момента, когда она приехала в Сильвербэй. Да и какой в них смысл? И вот сейчас, по прошествии пяти лет, я представляю себе, какой бы она была на фотографиях. Точно могу сказать, что Лиза стала сильнее и мудрее. Эта женщина способна принять свое прошлое и полна решимости стать независимой от него. Хорошая мать, смелая и любящая. Нагрустная и насторожённая больше, чем мне бы хотелось. Да, вот такой она была бы на нынешних фотографиях, если бы она позволила их сделать. На следующее утро, когда Лиза и Ханна завтракали на кухне, приехал доставщик заказов. Его фургон остановился на гравийной дорожке у гостиницы. Громко чавкая жвачкой, он передал мне посылку на имя Майка. Я расписалась в получении. К тому времени, когда приехал Майк, а он теперь практически всегда ел с нами, Ханна буквально места себе не находила от любопытства. «Тебе посылка», — сообщила Ханна, как только он появился в кухне. «Сегодня утром доставили». Майк взял посылку и сел за стол. На нем был самый мягкий свитер из всех, которые я видела в своей жизни. Меня так и подмывало спросить, «Кашемировый?» «Надо же, не ожидал, что придет так быстро». сказал он и передал посылку Лизе. Это для вас. Боюсь, она посмотрела на него слишком подозрительно. Что? Вот это. повторил Майк. А что это? Лиза смотрела на посылку, будто не хотела к ней даже притрагиваться. Она ещё не убрала волосы в хвост, и они падали на щёки, скрывая лицо, хотя, возможно, именно эту цель Лиза и преследовала. Открой, мам, попросила Хана. А если хочешь, я открою. Анна потянулась к посылке, и Лиза позволила её взять. Пока Яна нарезала хлеб, Ханна атаковала пластиковую обёртку, проткнув её ножом в самых неподдающихся местах. Спустя несколько секунд она избавилась от обёртки и внимательно изучила небольшую коробку. И это мобильный телефон, объявила Ханна. С функцией видео. Сказал Майк, показав на картинку. «У меня такой же. Я подумал, что вы сможете с его помощью снимать плохие лодки». Лиза молча смотрела на серебристый телефон. Он был таким малюсеньким. Мне показалось, что набирать номер на подобном устройстве можно только с помощью заточенного карандаша и микроскопа. Прошла целая вечность, и Лиза наконец спросила. «Сколько он стоит?» «На этот счет можете не волноваться». Ответил Майк, а сам в это время намазывал маслом кусок хлеба. «Я не могу это принять», — сказала Лиза. «Такой телефон наверняка стоит целое состояние». «И на него можно снять кино?» Ханна уже копалась в коробке в поисках инструкции. Майк улыбнулся. «Вообще-то мне он ничего не стоил. Я когда-то заключила сделку для компании, которая производит такие телефоны. Они с удовольствием прислали мне его в качестве подарка». Он похлопал себя по карману. Так я и свой получил. На Ханна это произвело большое впечатление. И много людей присылают тебе вещи в задаром. Это называется бизнес, сказал Майк. Ты можешь получить всё, что захочешь? Обычно можно что-то получить только в том случае, если дающий рассчитывает однажды получить что-то в ответ, объяснил Майк и тут же поторопился добавить. Я имею в виду в бизнесе. Я задумалась над этой фразой, когда оставила перед Майком молоко, сделала это чуть раньше, чем собиралась. Мне не хотелось размышлять о нашей встрече у муниципалитета. Послушайте, если хотите, считайте, что взяли его на прокат. Предложил Майк, потому что Лиза так и не прикоснулась к телефону. Берите его на сезон миграции китов. Мне не понравилось то, что я видел в день нашей прогулки. Будет здорово, если у вас появится оружие против плохих парней. Его аргумент возымел действие на мою племянницу. Я думаю, Майк догадывался о том, что Лиза не может позволить себе подобный аппарат, даже если весь сезон у неё будет две полные лодки в день. Наконец, с большой осторожностью она взяла у Ханна телефон. Я могу снимать и тут же пересылать отснятое прямо в национальный парк, сказала она, разглядывая телефон. Именно как только увидите, что кто-то совершает какой-либо проступок. Сказал Майк. «Можно мне еще кофе, Кэтлин?» И не только диско-лодки, а вообще все. Попавших в беду или запутавшихся в сетях китов и дельфинов. А когда он мне будет не нужен, я смогу одалживать его ребятам с других лодок. «А я сниму фильм про дельфинов и покажу его ребятам в школе. Ну, если ты возьмешь меня с собой». Ханна посмотрела на мать, но та продолжал разглядывать маленький серебристый телефон. Даже не зная, что сказать, наконец произнесла она: "Брось". Небрежно буркнул Майк. "Правда, больше ничего не надо говорить по этому поводу". И как будто подводя черту под этим разговором, он взял газету и начал читать. Но вот только я видела, что он не вникает в текст, и у меня возникли догадки по поводу происхождения этого телефона. Догадки эти подтвердились в тот же день. Когда я перестилала постель Майка, я нашла чек. Судя по чеку, телефон был куплен в Австралии через какой-то интернет-сайт, и стоил он больше, чем мой отель за неделю. В тот день, когда Лиза и Ханна прилетели в Австралию, я в 3 часа ехала до Сиднейского аэропорта, а когда привезла их в отель, Лиза легла в постель и не вставала 9 дней. На третий день это меня настолько встревожило, что я позвонила доктору Лиза словно впала в кому. Она не ела, не спала, только изредка делала пару глотков сладкого чая, который я оставляла на прикроватном столике, и отказывалась отвечать на все вопросы. Большую часть времени она лежала на боку и смотрела в стену. Она немного потела, её светлые волосы стали сальными. На лице был шрам, а на руке вниз от плеча огромный синяк. Доктор Армстронг поговорил с Лизой и пришёл к выводу, что она в общем здорова. Он сказал, что причиной всего может быть какой-нибудь вирус или невроз, и что ей надо отдохнуть. Я, конечно, обрадовалась, что она приехала ко мне не умирать. Но и хлопот прибавилось немало. Ханни тогда было только шесть, а она была беспокоенной и прилипчивой девочкой. Иногда с ней случались истерики, и она буквально заливалась слезами. А еще часто по ночам я слышала, что она брузит по коридору и тихонько плачет. В этом не было ничего удивительного. Маленькая девочка один день и две ночи добиралась до неизвестного места. Её встретила старуха, которую она ни разу в жизни не видела. Это было в разгар лета. Из-за жары Ханна покрылась потницей, девчушку чуть не до полусмерти закусали москиты. И она не могла понять, почему я не пускаю её побегать возле дома. А я боялась, что её нежная кожа обогорит на солнце, боялась пускать её к воде, боялась, что она убежит и не вернётся. Когда я за ней не приглядывала, отвлекаясь на домашние дела, Ханна прокрадывалась наверх и прилипала к своей маме, как маленькая обезьянка. У меня сердце разрывалось, когда я слышала, как девочка плачет по ночам. Он меня даже обращалась к сестре на небесах. Я спрашивала её, что мне чёрт возьми делать с её потомством. На девятый день я решила, что с меня хватит. Я совершенно вымоталась. Мне надо было присматривать за гостями и за плачущим ребёнком. который не мог толком объяснить, в чём дело, и которому я, в свою очередь, тоже ничего не могла объяснить. Я хотела вернуть свою кровать и хоть немного отдохнуть. У меня никогда не было семьи, так что я не привыкла к хаосу, который привносят дети, к их постоянным жалобам и просьбам. Я стала резкой и раздражительной. На том этапе я думала, что всё дело в наркотиках. Лиза была такой бледной и такой отстранённой, она словно пребывала в каком-то ином мире. Я начала терять надежду, что когда-нибудь узнаю о причине ее состояния. Мы не виделись много лет. Это могло быть что угодно. Отлично. Подумала я. Если она принесла это к моему порогу, ей придется объяснить мне, в чем дело. И жить она будет по моим правилам. «Вставай, давай поднимайся!» Орала я, а сама в это время поставила рядом с ней кружку свежезаваренного чая и открыла окно. Лиза не ответила, и тогда я откинула одеяло. Она была такой худой, что я с трудом сдержалась, чтобы не показать, как мне больно на неё смотреть. Давай же, Лиза, сегодня такой чудесный день. Хватит тебе уже лежать. Ты нужна дочери, а мне надо заниматься своими делами. Я помню, как она повернулась ко мне. В её глазах стоял чёрный ужас пережитого. И в эту секунду решимость покинула меня. Я присела на свою старую добрую кровать и взяла ее руку. «Лиза, расскажи мне». Тихо попросила я. «Что происходит?» И когда она рассказала, я обняла ее и крепко прижала к груди. Я смотрела в пустоту, а Лиза, преодолев путь длиной в 12 тысяч миль, и спустя несколько сотен часов... Наконец заплакала. Был уже одиннадцатый час, когда мы услышали о выбросившемся на берег детенышей кита. Еще днем Йоша передала мне по радио, что они с Лансом видели самку, которая беспокойно плавала у входа в бухту. Они подошли довольно близко, но так и не смогли понять, что с ней такое. У нее не было явных признаков болезни и обрывков сетей, которые могли бы ее порезать. Они тоже не увидели. Самка плавала по какой-то странной рваной траектории, а это ненормальное поведение для мигрирующих китов. Вечером, когда они с Лансом вывезли на прогулку работников из страховой компании Нью-Касла, они обнаружили выбросившегося на берег детеныша. Это тот самый, которого мы видели. Сказала Лиза и повесила трубку. Я уверена. Мы сидели в кухне. Вечер был холодный, и Майк ушел в холл, чтобы почитать газету у камина. Я могу чем-то помочь? Спросил он, когда увидел, как мы в главном коридоре натягиваем куртки и ботинки. Останьтесь, пожалуйста, здесь, чтобы Ханна не была одна, ладно? И если она проснется, не говорите ей, что произошло. Меня удивило, что Лиза решила попросить его об этом. После приезда она ни разу не высказала желания нанять для Ханны няньку. Но у нас было мало времени. И я подумала, что Лиза, как и я, решила, что Майк не опасен. «Вряд ли мы скоро вернемся», — сказала я и похлопала Майка по плечу. «Так что не ждите нас. И ни в коем случае не выпускайте Милли. Малышу там и так не сладко. Не хватало еще, чтобы вокруг него носилась собака». Майк смотрел, как мы с Лизой забираемся в грузовик. Я чувствовала, что ему хотелось поехать с нами, чтобы как-то помочь. Все время, пока мы ехали по прибрежной дороге, я видела в зеркало заднего вида его силуэт в священном дверном проёме. Трудно представить более душераздирающую картину, чем выбросившийся на берег детёныш кита. Я, слава богу, за все свои 70 с лишним лет только дважды видел такое. Малыш лежал на песке. Он был метра 2 в длину. Такой ни здешний, беззащитный и в то же время странным образом близкий. Море тянулось к нему, будто пыталось зазвать обратно домой. ему было всего несколько месяцев. Грег пытался сделать хоть что-то, чтобы малыш не погружался глубже в песок. Я сообщил властям, сказал он. В наше время запрещено предпринимать попытки вернуть кита в море без помощи представителей власти. Если кит болен, перемещая его, вы можете только навредить. А если какие-нибудь доброжелатели развернут выбросившегося кита к морю, он может послать сигнал всей стае. И тогда на следующий день киты и сострадания к своему собрату начнут тоже выбрасываться на берег. «Возможно, малыш болен», — сказал Грег. Он вставал на колени возле детеныша, и джинсы у него намокли. «Очень слабый. Ему еще нужно молоко. Без мамы он долго не протянет. Я так думаю, он здесь уже несколько часов». Малыш лежал на боку носом к берегу. Глаза его были полузакрыты. Он словно созерцал свои мучения, такой несчастный и такой неприспособленный к тому месту, где оказался. Он выбросился не из-за того, что болен, это все чертовы лодки. Сквозь зубы прошипела Лиза и, схватив ведро, пошла к морю за водой. Из-за громкой музыки они теряют ориентацию. У малышей нет ни одного шанса. Вдоль нашей прибрежной дороги фонарей не было. Мы втроем работали в полной тишине. Прошло около часа, но люди из национальных парков и спасателей все не появлялись. Надо было поливать малыша водой, чтобы он оставался влажным. Мы ходили от него к воде и обратно и старались вести себя как можно тише. Какой-нибудь турист, оценив размеры детеныша-кита, мог бы подумать, что раз он такой большой, то выносливый. Но это совсем не так. В реальности жизнь могла покинуть его с той же легкостью, с какой она покидает золотую рыбку на ярмарочной площади. Не сдавайся, малыш, шёпотом просила Лиза, опустившись возле киёнка на колене и гладила его по голове. Держись, скоро тебе привезут насилки. Твоя мама рядом, она ждёт тебя. Мы были уверены, что, так оно и есть, примерно каждые полчаса где-то вдалеке раздавался всплеск, и его эхом отражали заросшие соснами холмы. Скорее всего, это мать малыша пытался определить, как близко она может подойти к берегу. Больно было это слышать. Мы цепочкой ходили к воде, и я пыталась как-то отвлечься от звуков, которые посылала потерявшая своего малыша мать. Я боялась, что она от отчаяния тоже может выброситься на берег. Грег трижды звонил по своему мобильному, а я один раз выезжала на шоссе, чтобы поднять спасателей, но люди из национальных парков и рейнджера, и службы охраны дикой природы, добрались к нам только после полуночи. Видимо, связь была нарушена, им сообщили не те координаты. а кто-то уехал с единственными специальными носилками. Даже Лиза слушать не стала их объяснения. «Надо перенести его в воду», — сказала она. «Быстрее, мы знаем, что его мать еще ждет его там. Попробуем спустить его на воду». Кряхтя от тяжести, они пошли к мелководью и, не обращая внимания на холод, встали в воде. Я осталась на берегу и наблюдала за их действиями. Кто-то предложил загрузить малыша на лодку, и переправить его ближе к матери. Но человек из национальных парков высказал неуверенность в том, что малыш вообще удержится на воде, не говоря уже о том, чтобы плыть. И все боялись, что появление лодки спугнёт мать, и она покинет залив. Если у нас получится его стабилизировать, пробормотал кто-то из спасателей. Мы сможем переправить его дальше в залив. Они стали тихонько его раскачивать, чтобы он привык к балансу воды, который успел потерять, пока был на берегу. Прошёл час или около того, и они зашли глубже. Теперь Лиза и Грег без всяких гидрокостюмов стояли по грудь в воде. Лиза стучала зубами, да и я замёрзла. Но малыш не двигался. Так, хорошо, не будем его подгонять, сказал один из спасателей, когда нам стало ясно, что малыш не поплывёт. Поставим здесь ещё, поддержим его, пока он не сориентируется. Может, ему нужно ещё время. Даже наполовину погружённый в воду детёныш кита был жутко тяжёлым. Мы с Ёши сидели на берегу и смотрели, как они четверо там стоят. Я видела напряжённые от тяжести худенькие плечи Лизы и слышала, как она шёпотом подбадривает малыша, пытается уговорить его плыть обратно к маме. Ближе к двум ночи всем стало ясно, что дела у малыша плохи. Он совсем обессилел. Дыхание у него было прерывистое, и он всё чаще закрывал глаза. Я подумала, что он мог заболеть ещё до того, как всё это случилось. Возможно, его мама чувствовала это, но просто не могла отпустить его от себя. Не знаю, как долго они там стояли. Ночь потеряла связь с реальностью. Часы медленно ползли в холоде и приглушённых разговорах, и всё нарастающем отчаянии. Мимо проехали две машины. Их привлёк свет наших фонарей. В одной была компания весёлых юношей и девшек. Они предложили нам свою помощь. Мы поблагодарили их и попросили ехать дальше. Бедный малыш меньше всего нуждался в том, чтобы вокруг него суетились подвыпившие тенейджеры. Мы с Йоши один раз сходили на обед два и приготовили кофе. Потом она и Ланс подменили ребят, чтобы те смогли передохнуть 15 минут и немного согреться. Ночь всё тянулась и тянулась. Я даже одолжила куртку и натянула её поверх своей. Старые кости, как оказалось, мёрзнут сильнее молодых. А потом мы услышали это. Наводящий ужас, тихий звук со стороны моря. Пронзительный, в то же время низкий звук песни кита пронёсся над водой. «Это его мать!» — закричала Лиза. «Она зовёт его!» Йоша покачала головой. «Нет, самки не поют», — сказала она. «Это, скорее всего, самец». «Сколько раз ты слышала их песню над водой?» — с вызовом спросила Лиза. «Это мать, я знаю, это она». Йоша не стала спорить. Она помолчала, а потом сказала. «Проводились исследования, и они показали, что самец сопровождает самку и малыша на расстоянии, как эскорт. Если так, возможно, он их ищет». Преньку, похоже, от этого не легче, сказал один из ребят из национальных парков, когда мы сели на влажный песок. Кажется, у него не осталось сил бороться. Лиза рядом со мной в отчаянии замотала головой. Её пальцы посинели от холода. Он сможет. Он просто сбит с толку, не понимает, где он. Если дать ему ещё время, он поймёт, где его мама. Главное, чтобы он её услышал. От только никто из нас не был уверен в том, что малыш может вообще что-то услышать. А мне так бедняжка был чуть жив и боролся за каждый вдох. Я уже не была уверена, для чего и для кого они держат его на плаву. В то время я сама с трудом держалась на ногах. Я, конечно, крепкий орешек, но всё-таки слишком стара, чтобы всю ночь оставаться на ногах. Это я поняла, когда по совету Ёши присела и сразу начала отключаться. Только напряжённые голоса спасателей возвращали меня в реальность. Вот что хуже всего, когда киты выбрасываются на берег. они как будто хотят умереть, а мы люди, сами того не сознавая, просто проливаем их агонию. Каждый раз, когда кто-то из них триумфально уплывает от берега в море, у нас крепнет уверенность в правильности наших действий. Мы готовы сделать всё, чтобы спасти каждого, выбросившегося на берег кита. Но что если иногда правильно оставить выбросившегося кита в покое? Может, мы не нужны этому малышу? И если мы оставим его в покое, его мама придёт и сама как-нибудь заставит паплыть в море. Я слышала, что такое случалось. Думать о том, что страдания китов лежат на нашей совести, было просто невыносимо. Я постаралась переключиться на всякие бытовые мелочи. Стала думать о кроссовках для Ханны, о сломанном чайнике, и неоплаченных банковских счетах. А потом подозреваю, что задремала. Когда солнце появилось над мысом, Его бледный луч осветил группу спасателей. Один из парней объявил, что надежды больше нет, и я встряхнулась. Его следует умиртить. Сказал этот парень из национальных парков. Если будем продолжать удерживать его в главую, его мать тоже может выбраться на берег. Но он ведь ещё жив, сказала Лиза. Её лицо было серым и измождённым. Она дрожала в мокрой одежде. Ёша предлагала ей переодеться, но Лиза отказывалась. потому что всё равно снова бы вошла в воду. Он ещё жив. Грек обнял её за плечи. Глаза у него покраснели, подбородок стал тёмным от щетины. Лиза, мы сделали всё, что могли. Мы не можем подвергать риску его мать. Но он же не болен, закричала Лиза. Это всё проклятые лодки. Если у нас получится отправить его к маме, с ним всё будет хорошо. Нет. сказал парень из национальных парков и положил руку на спину малышу. Мы с ним уже 8 часов. Мы относили его на глубиною и возвращали обратно, а он так и не двигается. Он слишком маленький и слишком слабый, чтобы вернуться в море. Если мы занесём его глубже, он утонет. И я не хочу в этом участвовать. Извините, ребята, но он никуда не поплывёт. Плохо дело, сказал Ланс. Ёша, которая стояла рядом с ним, заплакала. Я сама с трудом сдерживала слезы. Лиза гладила малыша и умоляла. «Еще полчаса, только полчаса, если бы мы могли переправить его к маме. Послушайте, она бы знала, если бы он не мог этого сделать. Правильно? Она бы оставила его, если бы знала». Мне пришлось отвернуться, так тяжело было слышать это из ее уст. «Его мать сейчас ему не поможет», — сказал парень и пошел к своему грузовику. Тогда надо позволить ему умереть рядом с матерью. Все умоляла Лиза. Нельзя, чтобы он умер один. Мы можем отвезти его ближе к матери. Я не могу этого сделать. Даже если при перевозке мы не нанесем ему вреда, нет никакой гарантии, что она подпустит нас к себе. Мы можем вызвать у нее агрессию. Надо было разбудить Ханну, отвезти ее в школу, и я ушла. Но можно сказать, что сбежала. Настолько тяжело было смотреть на все это. Я рада, что не видела, как малышу сделали два укола, а ребята из парка чертыхались, потому что они не подействовали на малыша. Им потребовалось ещё 20 минут, чтобы найти винтовку. Потом ёша мне рассказала, что когда винтовку приставили к голове малыша, бедняжка сделал последний булькающий выдох и умер. И тогда они все промокшие, продрогшие расплакались. Даже здоровый парень из национальных парков который говорил, что это у него второй такой случай за последние 2 недели. Но по словам Йоши, Лиза сорвалась. Она так рыдала, просто заходилась. Грег держал её, боялся, что с ней случится истерика. Она зашла в воду, вытянула перед собой руки и просила прощения у матери малыша, как будто это она лично была виновата в его смерти. Когда ребята накрыли его брезентом, чтобы не привлекать внимания любопытных туристов, Лиза так сильно плакала, что парень из национальных парков даже незаметно спросил у Ланса, всё ли у неё в порядке, в смысле, с головой. Ёша сказала, что после этого Лиза немного успокоилась. У Грага в бардачке была бутылка, и он дал ей сделать большой глоток коньяка. Ланс и Ёша сделали по глотку, чтобы взбодриться, а Лиза выпила ещё а потом добавила, и когда солнце поднялось над заливом и осветило прикрытое тело на берегу и невыразимую красоту вокруг, когда стихли крики, мы все надеялись, что это все же не была его мать, Лиза, пошатываясь, забралась в грузовик и поехала к Грэгу.